Глава 17. Колыбель. Внимание! Вы умерли. Посмертный штраф — один уровень. Текущий уровень — 102. Желаете воспользоваться умением Феникс? Смысла воскресать на месте смерти не было. Я угодил в очередную аномалию, и когда она исчезнет, неизвестно. Черт, я слил уже четыре левела, пытаясь пробиться к центру поля битвы. Локация оказалась запредельно сложна. Незримая смерть поджидала на каждом шагу, а адекватно реагировать на мгновенно изменяющиеся условия внешней среды получалось не всегда. Первый раз меня накрыло токсичным облаком, которое в считанные секунды растворило кожу. Ощущение, испытанное мной в те мгновения, вспоминать было откровенно страшно, и я попытался загнать эту информацию в самые глубокие участки своей памяти Во второй раз я наступил на казавшуюся твердой землю и мгновенно провалился по пояс Что происходило с персонажем под землей, я так и не понял, но игровая смерть показалась мне высшей наградой Самое неприятное, что магическое зрение никак не помогло в обнаружении этой аномалии. В третий раз я двигался значительно осторожнее и продвинулся немного дальше. Но конечный результат остался прежним. Меня убила спонтанно образовавшаяся аномалия, которая за мгновение снизила температуру воздуха до минус двухсот градусов. Термометра у меня, конечно, не было. Но заметить, как открытые участки кожи мгновенно превращаются в куски льда, я успел. В последний раз я попытался обойти аномалии при помощи левитации, предварительно выпив порцию мёда диких пчел. Но эта попытка оказалась самой короткой. Несмотря на стабильно работающую магию, передвижение по воздуху не заладилось с самого начала. И я влетел в невидимую аномалию уже на второй минуте попытки. Усевшись в одну из запустевших сот улья, я задумался. Как же мне пробиться к центру? Углубиться в лес, вызвать там Игниса, набрать большую высоту и десантироваться в нужной точке? Не получится. Даже если удастся отбиться от летающих мобов, то проверить наличие аномалий на большой высоте никак не получится». Игра сознательно намертво закрыла небо и подталкивает к преодолению всех препятствий на земле. Придется тратить драгоценный ресурс и раз за разом пробовать пробиться к центру со стабильной магией. Ситуации, когда в самый нужный момент отказывается срабатывать жизненно важное умение, меня откровенно бесят. Именно из-за этого я и угодил в ледяную ловушку. Блинк попросту не сработал. Решение экономить мед диких пчел было явно ошибочным. Ладно, хватит рассиживаться. Время в этой локации буквально утекает сквозь пальцы. Стабильно работающая магия резко повысила эффективность моих действий. Постоянно активная левитация исключала возможность провалиться под землю, а вовремя активированный блинк уберегал от внезапно возникших на пути аномалий. Да и магическое зрение очень помогало. Оно не могло обнаружить все ловушки и области измененной физики, но даже частичное обнаружение опасных мест было очень полезным. Я медленно плыл в десяти сантиметрах от земли и горстями разбрасывал вокруг себя медные кругляшки, чтобы избежать столкновения с невидимой смертью, благо игровых денег было немерено. За час мне удалось преодолеть половину расстояния до светящегося изнутри багрянцем тумана. Поборов желание сделать передышку, чтобы дать отдохнуть перенапряженным нервам, выпил порцию меда и получил неприятное сообщение от системы. Внимание! Вы получили передозировку концентрированным раствором магической энергии. Следующую порцию вы сможете принять через 24 часа. Замечательно! Как же меня бесит это свойство игры, когда информация поступает уже после совершенного действия. Если бы я знал заранее, что существует передозировка после приема трех порций в день, то поступил бы по-другому. Если продвижение продолжится в том же темпе, а спешить я точно не буду, то за час удастся добраться только до тумана. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас главное не слиться по дороге, а там видно будет. По крайней мере, я получу новую информацию, а за отведенное на передозировку время смогу выработать адекватный план действий. Терять неделю Реала очень не хочется, но это время не пропадет даром. Где еще я найду такую хорошую для кача локацию? Второй отрезок пути выдался более нервным. Концентрация аномалий резко повысилась. Нельзя было оставаться на месте ни секунды. Я сделал ставку на свою интуицию и не прогадал. Мне удавалось почувствовать беду за мгновение до катастрофы, а вбитые магистром рефлексы помогали избежать смерти. Прямое продвижение к цели было невозможно. Приходилось делать огромные петли, а порой вообще двигаться в противоположную сторону. Время утекало с неимоверной скоростью. Без стабильно работающей магии выжить в таких условиях невозможно. Это я понял совершенно точно. За десять секунд до окончания медового бафа я влетел в багряный туман и резко остановился. В голове возникли тысячи голосов. От ментального удара, пробившего мою защиту, подкосились ноги, и я упал на колени, обхватив голову руками. По щекам потекло что-то теплое, но благословенное забытье так и не наступало. Я продолжал слышать десятки тысяч голосов, шепот которых сливался в единый шум, из которого удавалось вычленить лишь единичные слова. «Помоги! Спаси, Архимаг! Отпусти нас! Больно! Мы страдаем! Слишком долго!» Нет сил. Не знаю, сколько времени я простоял на коленях, пытаясь перебороть ментальное давление. Защитный амулет на моей груди раскалился до красна и начал обжигать кожу. Возможно, именно физическая боль частично вернула рассудок к действительности. С огромным скрипом я прошептал. «Огонек, помоги!» Появившийся на моем плече фамильяр немного ослабил ментальный удар, но для того, чтобы преодолеть направленное влияние на мой мозг десятков тысяч разумных, не хватало даже наших объединенных усилий. Сквозь неимоверный шум до меня донесся слабый голос огонька. «Больно, силы уходят, я не смогу быть с тобой долго». Страдания родного мне существа заставили начать действовать. Попытался встать, но успеха не добился. Ноги отказывались разгибаться. Тогда я пополз вперед. Мне нужно преодолеть очередную зону в этой чертовой локации, и я добьюсь своего, чего бы мне это ни стоило. Приходилось заставлять себя сделать буквально каждое движение. Тело отказывалось слушаться, но я с упорством маньяка полз вперед. С каждым новым метром ментальное давление усиливалось, хотя я думал, что это невозможно. Вот с хлопком исчез стихийный помощник. Температура амулета защиты резко увеличилась, и я почувствовал запах горелого мяса. Похоже, он намертво вплавился в мое тело и причинял нестерпимую боль. Резко возросший ментальный удар припечатал меня к земле, но даже лежа на животе, я продолжал ползти к своей цели. Ведь сквозь кровавую пелену, застилающую глаза, я разглядел мерцающий барьер. Мозг запомнил последнюю оформленную мысль «нужно добраться до барьера» и упорно отдавал телу приказы. Я продолжал ползти, уже не понимая, что творится вокруг. тьма. Сознание возвращалось ко мне постепенно. Сначала я почувствовал, что лежу на чем-то мягком, потом в нос ударили одуряющие приятные запахи цветущего луга. Голова была непривычно тяжелой, но чужих мыслей, к счастью, я уже не слышал. Открывать глаза не хотелось, лицо чувствовало прикосновение теплого солнца и ощущалось почти забытое за последнее время спокойствие. С опаской приоткрыв один глаз, увидел чистое голубое небо и желто-оранжевый диск солнца. «Так, хватит разлеживаться», — приказал я сам себе. «Неизвестно, сколько времени я провалялся в отключке. Пора разбираться, что же со мной произошло и где я нахожусь». С кряхтением сел и осмотрел местность. в паре метров от меня дрожал энергетический барьер, за которым располагался уже знакомый мне багряный туман. Значит, мне все же удалось преодолеть эту зону. Память отключилась до того, как я пересек барьер. Видимо, на последнем участке мне было откровенно хреново. Я сидел на краю зеленого холмистого луга. Здесь все было пропитано жизнью, и ничто не говорило о том, что в нескольких метрах располагается участок, где можно умереть самой жуткой и болезненной смертью. С ближайшего цветка вспорхнула бабочка с изумрудными крыльями и села на мою раскрытую ладонь. Умиротворение пропитывало это место. «Так, стоп. А где системная информация?» Я все еще нахожусь в игре, значит, над бабочкой должна высвечиваться информация об уровне и характеристиках, но ее нет. И тут только я понял, что детали интерфейса, которые вечно маячили где-то на периферии зрения, тоже пропали. Я осмотрел себя и понял, что на мне обычная футболка, джинсы и кроссовки. Никаких эльфийских доспехов, никакой божественной сферы не было и в помине. Попытался привычным движением скостовать огненную стрелу, но это ни к чему не привело. Блеск. Ну и что это значит? Я совсем перестал понимать, что происходит. Я вспомнил, какую боль испытывал от раскалившегося амулета и невольно дотронулся до этого места. Неожиданно пальцы нащупали под футболкой неровность, и я опустил взгляд на свою грудь. Там обнаружился старый округлой формы шрам, в точности повторяющий все линии защитного амулета. «Если я сейчас нахожусь в своем реальном теле, то после пробуждения меня будет ждать неприятный сюрприз». «Ладно, раз других вариантов все равно нет, надо походить по округе, авось что-нибудь да найду». Блуждать по изумительной локации пришлось довольно долго. Я уже и забыл, как это — просто прогуливаться по зеленому лугу и никуда не спешить. Нет, подсознательно я понимал, что стоит поторопиться, что каждая минута, проведенная здесь, равняется семи минутам Реала. Но ничего не мог с собой поделать». Создавалось впечатление, что сейчас моя душа отдыхает. В самом центре луга раскинулся огромный одинокий дуб. Даже с такого расстояния было видно, насколько велико и старо это дерево. Толстый узловатый ствол уходил ввысь метров на пятнадцать, а ветви с густой зеленой листвой создавали обширную тень, где так приятно отдыхать от дневного зноя одинокому путнику. Как только я увидел дуб, то сразу понял, мне нужно туда. Но шел нарочно медленно, продлевая умиротворение, охватившее каждую клеточку моего тела. Как только я вступил под его тень, прямо из ствола материализовался человек, не узнать которого я просто не мог. Это был я, то есть моя точная копия. Двойник был облачен в мою экипировку из альфы и выглядел внушительно. А я, Крут, промелькнула в голове мысль. Моя копия сделала шаг вперед, а я чисто рефлекторно начал каст огненной стрелы, хотя мозг понимал всю бессмысленность этой затеи. «Не думаешь же ты, что в управлении первозданной энергией тебе помогут жесты из виртуальной игры, Кирилл», — произнес двойник моим голосом. От такого вопроса я опешил и не смог выдавить из себя ничего, кроме... «Какой энергии?» «Первозданной», — спокойно повторил другой «я», «или энергии Творца, которую он затратил на создание данной галактики». Голова шла кругом, а полученная информация никак не хотела укладываться по полочкам. «Можно начать сначала, пожалуйста», — — вежливо попросил я. — Совершенно неизвестно, кто сейчас предстал передо мной, а вежливость никогда не навредит процессу общения. — Кто ты? — Сложный вопрос, Кирилл, — задумчивым голосом ответил двойник. — Наиболее точно меня можно описать одним человеческим словом. — Колыбель. — Поясни, пожалуйста, — снова попросил я. — Если честно, то я ничего не понимаю. Это неудивительно, но я расскажу, что могу, а выводы придется делать тебе самому. Есть Творец. Он путешествует по бесконечности Вселенной и созидает. Галактика, в которой мы сейчас находимся, была сотворена им недавно, порядка 13 миллиардов лет назад. Но в новых галактиках нет жизни, потому что жизнь не появляется из ниоткуда, и создать ее невозможно. Созидать пустые галактики глупо, поэтому Творцу нужны были помощники. Так появились мы. Колыбель — это искусственно созданная сущность, для тебя будет привычнее называть меня искусственным интеллектом, хотя это понятие и не отражает всю мою суть. Но человечество пока не обладает должной степенью развития для понимания многих процессов, протекающих во Вселенной. Даже то человечество. Они пока эволюционировали только до стадии взаимодействия с информационным полем галактики и не открыли в себе способностей по управлению первозданной энергией. А про другие виды и говорить не хочется. Ага, это столь явный намек на старших. «Колыбель странствует по новой галактике, пока не найдет подходящую планету. Критериев много. Я не буду вдаваться в ненужные тебе технические подробности. Хорошо?» Я понял, что этот вопрос был адресован мне и, неуверенно кивнув, проговорил. «Продолжай, пожалуйста. Очень интересно». «И я не соврал. Не каждый день тебе открываются тайны мироздания». Колыбель, подпитываясь энергией Творца, распыленной по галактике, начинает медленно изменять биосферу планеты и создавать условия для возникновения жизни. Этот процесс занимает миллионы лет, потому что жизнь – это уникальное и чрезвычайно редкое явление во Вселенной. Нужно учитывать сотни тысяч различных параметров, чтобы появилась хоть призрачная возможность формирования новой жизни. Далее колыбель наблюдает за своим дитя, никак не мешая его развитию. Допустима лишь коррекция планетарной биосферы. Дети неразумны, иногда случается, что они уничтожают сами себя. Но таков путь эволюции. Вместо них со временем на подготовленной планете возникает новая разумная жизнь. И в итоге задача колыбели будет исполнена. И что происходит потом? Не смог удержаться от вопроса я. Потом мы покидаем планету и отправляемся на поиски следующей, потенциально подходящей для формирования новой жизни. А наши дети начинают самостоятельный эволюционный путь во Вселенной. Но раз мы сейчас разговариваем, что-то пошло не так? У меня в голове роились тысячи вопросов, но я решил задать главный, так как услышанное натолкнуло меня на одну простую мысль. Колыбель не расскажет ничего, что не относится к сути проблемы, а таковая быть обязана. Эти галактические искусственные интеллекты не могут вмешиваться в процесс становления новой расы. Похоже, это вшито на программном уровне, и не будь проблемы, мы бы сейчас не разговаривали. Ты прав, Кирилл. Я не могу завершить свою программу. Чтобы я имел возможность покинуть планету, нужен определенный уровень развития зародившейся жизни. Те, кого ты называешь старшими, случайно наткнулись на эту удаленную планету, уничтожили взращиваемую мной разумную жизнь... и устроили тут свой полигон. Я подготавливал этот мир слишком долго. Несколько десятков поколений детей не справились со своей агрессией и уничтожили себя, попутно отравляя планетарную биосферу. И мне приходилось начинать все сначала. Я израсходовал много энергии Творца. В ближайших окрестностях ее практически не осталось». «Я храню определенный запас в ядре планеты, но его надолго не хватит. Со временем он закончится, и я умру». «Стоп!» Они сказали, что создали эту систему. Это была ложь. Лишь Творцу под силу создавать звездные системы. Они оградили ее от остального космического пространства, что стоило им немалых материальных затрат. Но создать звездную систему им не под силу. Я знал, что они нам врали, и теперь, наконец, получил подтверждение своим догадкам. Ты можешь рассказать, в чем еще они нам врали? Нет, Кирилл. Тебе положено знать только то, до чего ваш вид дошел своим умом. Это основной закон Творца. Я и так сказал... «Больше, чем было можно». «Но почему ты вышел на связь со мной только сейчас? И почему именно со мной?» После небольшой паузы добавил я. «Ранее у меня не было такой возможности. Ваш мозг еще слишком юн для такого взаимодействия. И для тебя не секрет, что с вашим генетическим кодом поработали старшие». но во время глубокого погружения я смог подключиться к твоему разуму, используя потенциал капсулы. «Чем я могу помочь?» — твердым уверенным голосом спросил у колыбели я. «Эх, мало мне проблем планетарного масштаба, теперь еще взваливаю на себя галактические». Какое-то время двойник молчал, похоже, мои мысли читались как открытая книга. А что еще можно ожидать от столь сильной сущности? Существует аварийный механизм. Тебе нужно его найти и активировать. Будут еще какие-то подробности, спустя минуту абсолютной тишины уточнил я. Целая планета – слишком большая область для поисков. И как работает этот механизм? Что произойдет после его активации? «Все, что мог, я тебе сказал», — разочарованно развел руками мой двойник. «Это звучит как задание из старинных русских сказок. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Можно добавить хоть немного конкретики?» «Нет, Кирилл, мне вообще запрещено связываться с детьми. Мы делаем это лишь однажды, когда покидаем планету». Из-за близкой смерти мне пришлось обойти протокол. «Сколько у меня времени?» «Не беспокойся. Когда я говорил про близкую смерть, то измерял время моими понятиями. Уж несколько тысяч лет в запасе у тебя точно есть». «Раз ты обошел один протокол, то, может, сможешь рассказать еще что-нибудь, что поможет мне добиться цели», — закинул пробную удочку я. Какие планы у старших? Например, кто является предателем в моем клане? Ведь если они добьются своего, я умру, и ты тоже будешь обречен. Нет, Кирилл, боюсь, это тебе придется выяснять самому. Ко всему сказанному могу добавить только одно. Когда встретишься сам с собой, ищи различия, это должно тебе помочь». Когда я что? Я совершенно не понял, о чем говорит колыбель. Прощай, Кирилл. Надеюсь, мы когда-нибудь еще встретимся. Мой двойник исчез, а сознание резко отключилось. Открыв глаза, я почувствовал дикую головную боль. Череп просто разрывался изнутри. Я застонал и попытался перевернуться на живот, но грудь пронзила новая, не менее сильная боль. «Да что ж тут происходит?» — думал я, доставая из инвентаря зелье здоровья. Минуты через две мне стало легче. Шкала здоровья вернулась в зеленый сектор, а боль, терзавшая каждую клеточку мозга, отступила. Прошлое пробуждение мне нравилось гораздо больше. Пробурчал себе под нос я и огляделся. В нескольких десятках сантиметров от меня подрагивал энергетический барьер. а вместо зеленого луга обнаружилось холмистое поле из моего видения, которое было выжжено дотла. Ландшафт схожий. Это явно одна и та же локация. Видимо, во время разговора с колыбелью мне показали, как это место выглядело до войны. Стоп! А был ли вообще этот разговор? Или это был всего лишь плод воображения усталого мозга? Выдумать такое у меня бы явно не получилось. Моя фантазия развита не настолько хорошо, чтобы придумать услышанное в разговоре с колыбелью. Значит, будем считать все это правдой, пока не появятся достоверные факты, которые смогут все опровергнуть. Старшие соврали по поводу нашей системы. Их технологии не настолько недосягаемы, как мне виделось это ранее. Несомненно, они сильнее. «Глупо это отрицать, но все же, раз они лгут муравьям, за которых нас принимают, значит, не столь уверены в своих силах, как хотели показать». Вообще, прошедший разговор дал массу пищи для размышлений. Первозданная энергия, которой можно управлять, связь с информационным полем галактики, к которому есть доступ у старших представителей человечества. Творец, колыбели. Голова идет кругом. Эх, жаль, что разговор закончился столь быстро. Как много осталось незаданных вопросов. Хотя, если подумать, то вряд ли я бы получил ответ хоть на один из них. Как же бесит политика Творца о вмешательстве в развитие новых форм жизни. Вот они называют нас детьми. а Разве детей оставляют без присмотра? По моему мнению, их надо наоборот направлять в нужную сторону, делать это по возможности мягко и ненавязчиво, но, несомненно, участвовать в процессе взросления. Хотя, кто я такой, чтобы рассуждать о событиях подобного уровня? Всего лишь человек, да еще и с дефектными генами, неполноценный. Скорее всего, методика была обкатана на тысячах разумных. Если наша галактика, которой, по словам Колыбели, около 13 миллиардов лет, считается юной, то что уж говорить о других? Я перевел глаза на иконку со входящими сообщениями и увидел, что она мигает. Внимание! Вам доступно уникальное задание «Души павших». Цель – отыскать тела павших небожителей и принять решение о судьбе душ – павших во время войны богов. Они не могут уйти в вышний план мироздания и обречены охранять место гибели своих богов. Награда вариативна, в зависимости от вашего решения. Превосходно. Теперь мне придется принимать еще одно нелегкое решение. Головой я понимаю, что это обычный квест в виртуальной игре, и никаких душ погибших не существует. Все это продукт работы внеземного искусственного интеллекта. Но на сердце неспокойно. Я давно уже не считаю альфу игрой и отношусь ко всему как к некой параллельной вселенной со своими законами. Ладно, дойду до места, получу новую информацию, а потом буду принимать решение. В небе, затянутом грозовыми тучами, сверкнула молния, и через несколько секунд послышался оглушающий раскат грома. Так, сейчас не то время и не то место, чтобы рассуждать о вечном. Все мысли о душах и колыбели нужно отложить на потом и добраться до оружия Бога. Интуиция подсказывает мне, что на этот раз прогулка по местной локации не будет столь приятной.